к годовщине начала финской войны. Инцидент в Майниле. Цели сторон. Ленинград с своей точки зрения чрезвычайно уязвим. Даже без авиации для сильного вражеского флота взятие Ленинграда не является большой проблемой. Для главных калибров артиллерии вражеских линкоров Кронштадт не велика помеха, а при захвате ленинградских портов подвоз войск морем превращает Ленинградскую область в район, из которого вражеская армия легко может наносить удары в сердце России. Поэтому и у царей главной идеей обороны Петербурга было недопущение флота противника к петербургским подступам. Для этого Финский залив и все подходы к нему в Первую мировую войну перегораживались минами, заграждениями. Но мины можно снять. Поэтому главной задачей Балтийского флота было недопущение прорыва минных заграждений. Его корабли должны были топить корабли противника при попытке снять мины. Однако царю было проще. Если вы взглянете на карту Российской империи, то увидите, что северный берег Финского залива это Финляндия, входившая тогда в состав Российской империи, а южный берег это Имперская Прибалтика. Балтийский флот был везде дома. По обоим берегам залива стояли его береговые батареи. прикрывавшие минные поля от тральщиков противника и не дававшие вражеским кораблям пройти мимо этих батарейк к Петербургу. Но ведь в СССР после революции от этого ничего не осталось. Южный берег почти весь был у Эстонии, а от финской границы можно было обстреливать Ленинград из полевых орудий. Морские мины, конечно, можно было поставить, но незащищённые из берега они были бы моментально сняты. Положение и Ленинграда, и СССР по своей беззащитности, было трагическим. Чего хотел СССР от Финляндии, достаточно правдиво сообщает даже Маннергейм. Цитата. 5 марта 1939 года народный комиссар иностранных дел Литвинов через посла Финляндии в Москве Юрия Коскинина предложил приступить к новым переговорам. На этот раз Советский Союз потребовал в аренду на 30 лет острова Финского залива Гогланд, Лавансаари, Сескар и оба острова Тютяр-Саари. Целью Советского Союза было не строительство укреплений на этих островах, а использование их в качестве наблюдательных пунктов на пути к Ленинграду. Принятие этих предложений означало бы улучшение отношений между нашими странами и выгодное для нас экономическое сотрудничество. В ответе, который был передан 8 марта, правительство Финляндии заявило, что не может разговаривать о передаче другому государству островов. Народный комиссар иностранных дел, как чувствовалось, ожидал такого ответа и прямо предложил в качестве возмещения передать Финляндии часть территории Восточной Карелии, лежащую севернее Ладожского озера. Это предложение было отвергнуто 13 марта. Руководствуясь прежними мотивами, Штейн утверждал, что безопасность Ленинграда в случае нападения на него со стороны Финского залива зависит от передачи этих островов в пользование Советского Союза. и считал, что лучшим решением будет договор об их аренде. Такое решение стало бы гарантией сохранения финского нейтралитета. Советское правительство также готово обменять острова на территорию площадью 183 квадратных километра, расположенной рядом с нашей восточной границей. Правительство Финляндии продолжало стоять на своей отрицательной позиции. Я же считал, что нам тем или иным образом следовало бы согласиться с русскими, Если тем самым мы улучшим отношения с нашим мощным соседом. Я разговаривал с министром иностранных дел Эрко о предложении Штейна, но уговорить его мне не удалось. Я также посетил президента и премьер-министра Каяндера, чтобы лично высказать свою точку зрения. Заметил, что острова не имеют для Финляндии значения, и поскольку они нейтрализованы, у нас отсутствует возможность их защиты. Авторитет Финляндии по моему мнению, также не пострадает, если мы согласимся на обмен. Для русской же эти острова, закрывающие доступ к их военно-морской базе, имеют огромное значение, и поэтому нам следовало бы попытаться извлечь пользу из тех редких козырей, которые имеются в нашем распоряжении. Моя точка зрения понимания не встретила. Я серьёзно предупредил, что посол Штейн не уезжал в Москву с пустыми руками. Однако так и произошло. 6 апреля он покинул Хельсинки, не решив порученные ему задачи. Парламент был не информирован о цели визита Штейна. О недальновидном сокрытии этого факта можно только сожалеть. Конец цитаты. То есть целью СССР было приобретение у Финляндии нескольких необитаемых островов для надёжного прикрытия устья Финского залива минами на случай войны с Германией, о чего хотело правительство Финляндии, скрывающее эти просьбы СССР. и от народа, и от парламента, и вопреки настоянию председателя Комитета обороны Маннергейма. Сегодня это не секрет, правда, не афишируемый демократическими в кавычках историками. Из оперативных планов финской армии, сохранившихся в военном архиве Финляндии, следует, что цитата, «предполагалось сразу после нападения СССР перейти в наступление и занять ряд территорий, прежде всего в советской Карелии. Командование финляндской армии окончательно отказалось от этих планов лишь через неделю после начала Зимней войны, поскольку группировка Красной армии на этом направлении оказалась неожиданно мощной. Конец цитаты. Финляндия собиралась установить новую границу с СССР по, цитата, Неве, южному берегу Ладожского озера, Свири Онежскому озеру и далее к Белому морю и ледовитому океану, с включением Кольского полуострова. Конец цитаты. Вот так. Захватнические планы Финляндии подтверждаются и другими документами. В 1941 году Финны вместе с немцами напали на СССР. СССР начал пробовать мирно вывести Финляндию из войны. По просьбе СССР посредниками стали Англия и США. Советский Союз предлагал вернуть Финляндии, занятой в Зимней войне 1939-1940-го годов, территории и еще пойти на территориальные уступки. Англо-американцы настаивали, угрожая Финляндии войной. Но финны не уступали, и в ответной ноте США 11 ноября 1941 года Финляндия заявила, цитата, «Финляндия стремится обезвредить и занять наступательные позиции противника». в том числе лежащей далее граница 1939 года. Было бы настоятельно необходимо для Финляндии и в интересах действительности её обороны предпринять такие меры уже в 1939 году во время первой фазы войны, если бы только её силы были для этого достаточны. Конец цитаты. Но в 1939 году о том, что у них сил и союзников недостаточно, финны ещё не знали. Кто стрелял? Статью к началу Советско-финляндской войны начну с телеграммы Наркому обороны СССР. Докладываю. 26 ноября в 15 часов 45 минут наши войска, расположенные в километре северо-западнее Майнилы, были неожиданно обстреляны с финской территории арт-огнем. Всего финнами произведено 7 орудийных выстрелов. Убиты 3 красноармейца и 1 младший командир. Ранено 7 красноармейцев, 1 младший командир и 1 младший лейтенант. Для расследования на месте выслан начальник 1-го отдела штаба округа полковник Тихомиров. Провокация вызвала огромное возмущение в частях, расположенных в районе арт-налета финнов, Мерецков, Мельников. Но в Википедии вы прочтете, цитата, «Некоторые авторы выдвигали версию, согласно которой обстрел осуществлен минометчиками из советских пограничных войск или армейскими артиллеристами». которым указывали цель корректировщики Ленинградского областного управления НКВД. Конец цитаты. И мы понимаем, кто эти некоторые авторы в кавычках в Википедии, узревшие в составе НКВД корректировщиков артиллерийского огня. Так кто обстрелял советский гарнизон Майниля накануне советско-финляндской войны? Рассмотрим подробности. За 4 дня до начала войны между СССР и Финляндией 26 ноября 1939 года Финны обстреляли территорию СССР из артиллерийских орудий. И в советском гарнизоне посёлка Майнила было убито и ранено несколько советских военнослужащих. Однако инцидент в Майниле никоим образом не был поводом к войне, поскольку уже 27 ноября советское правительство в своей ноте заявило: Советское правительство не намерено раздувать этот возмутительный акт нападения со стороны частей финской армии. Может быть плохо управляемых финским командованием. Но оно хотело бы, чтобы такие возмутительные факты впредь не имели места. Почему так? Несколько позже, а сейчас собственно об этом инциденте. Финский маршал К. Маннергейм, которому и так было о чём писать, отводит этой провокации непропорционально много места, причём очевидно, что он врёт. К примеру, когда он забывает о том, что нужно оправдываться в этой провокации, то он пишет: цитата: Объединение основной части войск прикрытия, 1-й и 2-й бригад, в новую дивизию, подчиненную непосредственно командующему армией, также не предполагало пассивного положения. Еще 3 ноября я дал указание генерал-лейтенанту Эстерману создать такую группировку войск, которая бы обеспечила по возможности эффективную оборону приграничной зоны. Это же повторил в приказе от 11 ноября, в котором еще раз обратил внимание... на то, сколь важной является оборона, необходимо большими силами позиций, выстроенных между границей и главной линией обороны. Конец цитаты. Тут надо вспомнить, что мощнейшие фортификационные сооружения линию Маннергейма финны построили не на самой границе, а в глубине своей территории на расстоянии от 20 до 70 км. И это пространство они, как вы прочли у Маннергейма, не собирались сдавать без боя. И задолго до войны ввели на него крупные силы, как пишет Монергейм, с задачей жёсткой обороны, но на самом деле эти силы одновременно имели возможность вторгнуться и в Ленинград. Но даже оборона в поле само собой невозможна без полевой артиллерии. Однако, когда Монергейм несколько раз возвращался к обстрелу советской территории 26 ноября, то нагло выдвигал утверждение, будто на территории между границей и линией Монергейма Вообще не было никакой артиллерии. Ну не стало. Цитата. Ситуация была несомненно беспокойной. В любой день русские могли организовать провокацию, которая дала бы им формальный повод для нападения на Финляндию. Я отдал приказ на земле, на воде и в воздухе тщательно избегать любой деятельности, которую русские могли бы использовать в качестве предлога для провокаций, и приказал отвести все батареи на такое расстояние, чтобы они не смогли открыть огонь через границу. Для контроля за исполнением приказа я командировал на перешейк инспектора артиллерии. Конец цитаты. Ещё цитата. И вот провокация, которую я ожидал в середине октября, свершилась. Когда я лично побывал 26 октября на Карельском перешейке, генерал Нинунин заверил меня, что артиллерия полностью отведена за линию укреплений. откуда ни одна батарея не в силах произвести выстрел за пределы границы. Конец цитаты. Но ведь это же явная брехня. Не мог момэнергей одновременно ставить войскам задачу на оборону предполья большими силами и одновременно забрать у войск артиллерию за линию укреплений, за которой эта артиллерия никак не могла помочь войскам, находящимся в 20-70 км перед этой линией. Да ещё и послать к границе командующего инспектора артиллерии финской армии. А ему-то что там было делать, если артиллерия выведена за линию укреплений? Ещё штрих. Советский Союз сообщил об обстреле своей территории 27 ноября, и до этого числа, по идее, об этом никто не мог знать, в том числе и Монергейм. Тогда зачем Монергейм лично побывал на месте событий в день обстрела 26 ноября? Не менее нагло звучал и официальный ответ финского правительства, в котором уже не только правительство СССР, но всё мировое сообщество принималось за дурачков. Цитата. Этим расследованием было установлено, что пушечные выстрелы, о которых вы упоминаете в письме, были произведены не с финляндской стороны, напротив. Из данных расследования вытекает, что упомянутые выстрелы были произведены 26 ноября между 15 часами 45 минутами и 16 часами 5 минутами.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 1,5-2 км на юго-восток от места разрыва снарядов. Вследствие этого я считаю своим долгом отклонить протест, изложенный в вашем письме, и констатировать, что врождебный акт против СССР, о котором вы говорите, был совершён не с финляндской стороны конец этой даты. Наглость заявления в том, что не видя вспышки выстрелов, не зная типа орудия и, соответственно, скорости полёта снаряда, финны На основании расчёта скорости распространения звука определили, откуда вёлся огонь и даже расстояние до стреляющего орудия. Давайте сами расследуем этот инцидент, благо финны предоставили кое-какие материалы. Скорость звука. Представим, что орудие стреляет перпендикулярно линии нашего наблюдения за этой стрельбой. А мы находимся примерно в 1,7 километра и от орудия, и от места разрыва снаряда. Предположим, что само орудие находится от точки разрыва снаряда примерно в 2 километрах, как и пишут финны в ответной ноте. Предположим, что это был 82-миллиметровый миномет. Примем среднюю скорость мины относительно земли 110 метров в секунду. Тогда время подлета мины к точке разрыва примерно будет 2 километра. разделить на 0,11 18 секунд звук выстрела скорость звука премиум 330 метров в секунду миномета долетит до нас примерно через 5 секунд после выстрела звук разрыва мины через 23 секунды после выстрела а время между тем когда мы услышали выстрел и разрыв будет 18 секунд то есть столько сколько мина и летела до цели А теперь представим себя стоящими так, что миномёт стреляет прямо на нас, а мина разрывается в 1 км перед нами. Тогда звук выстрела мы услышим примерно через 9 секунд после выстрела. Звук разрыва мины примерно через 21 секунду после выстрела, а время между тем, как мы услышали выстрел и разрыв, будет 12 секунд. Как видите, в зависимости от направления, с которого мы слушаем стрельбу, время между выстрелом и взрывом меняется очень сильно, даже при очень низкой скорости полета снаряда. Но если мы предположим, что при тех же условиях мы слушаем огонь, принятый тогда на вооружении дивизионной пушки F-22, то картина вообще меняется. У нее начальная скорость снаряда 690 метров в секунду. Если мы примем среднюю скорость снаряда по отношению к земле 500 метров в секунду, В то время полёта снаряда до цели будет 4 секунды. Тогда в первом случае звук выстрела пушки долетит до нас за те же 5 секунд после выстрела. Звук разрыва снаряда через 9 секунд после выстрела. А время между тем, как мы услышали выстрел и разрыв, будет 4 секунды. Если же пушка стреляет на нас, то звук её выстрела мы услышим примерно через те же 9 секунд после выстрела. Звук разрыва снаряда примерно через 7 секунд после выстрела. А время между тем, как мы услышали выстрел и разрыв, будет 2 секунды. То есть сначала мы услышим звук разрыва, а через 2 секунды звук выстрела. Как видите, в зависимости от того, с какого места мы слушаем стрельбу любого вида оружия, время между тем, когда мы услышим выстрел орудия и звук разрыва, будет различным. 20 секунд. А вот теперь прочтите результаты финского расследования в кавычках этого инцидента в правдивости в кавычках которого у историков нет сомнения. Цитата. После того, как финны констатировали разрывы 26 ноября в селении Майнилы, расположенной по ту сторону границы, начальник погранотряда Карельского перешейка подполковник Инкала распорядился провести дознание по поводу случившегося. Эти допросы были сняты 27 ноября, как в роте погранохраны, так и в 1-м егерском батальоне. Несмотря на то, что незначительный снегопад затруднял ведение наблюдения, тем не менее дозорные констатировали, что разрывы произошли на территории СССР. Рядовой Пекканин, рождение 23-го, 6-го, 1914-го, во время опроса, проведенного 27 ноября 1939 года в канцелярии 4-й роты погранохраны, по поводу разрывов, слышанных с территории СССР из района Манилы, 26 ноября 39 года показал следующее. Цитата. 26 ноября в 14:45 послышались два выстрела с интервалом 20 секунд из деревни Майнило. Судя по звуку, я решил, что выстрелы произведены из миномёта. Примерно через 20 секунд послышалось два разрыва с того же направления, но ближе к границе. В 14:58 снова послышался один разрыв из Майнило с того же направления, но немного дальше от границы. «Во время произведения наблюдений я находился на шоссе неподалеку от моста у деревни Яппинин». Конец цитаты. Рядовой Микеля, рождение 30.10.1912, показал следующее, цитата. «26 ноября 1939 года я находился на ряде по охране границы. В 14.45 я услышал выстрел с направления 24-25. Еще примерно через 20 секунд послышался разрыв со стороны заставы Майнила». Примерно через 3 минуты послышался снова разрыв с того же места, что и предыдущий. Ещё примерно через 3 минуты снова послышался выстрел, за которым последовал разрыв. Я продолжил обход и больше не считал последующие разрывы, которых было ещё несколько. Конец цитаты. Рядовой Щутскор Они Эмиль Саваланин, рождение 6.1.1920 показал цитата. Я находился на наблюдательном пункте в Дозоре 26 ноября 39 года между 15 часами и 8 часами. Когда я прибыл на место несения наряда, я услышал выстрел и примерно через 20 секунд после этого отметил разрыв в направлении 15.00. Расстояние от места наблюдения составляло примерно 1100 м. Примерно через 3 минуты после этого на месте разрыва появился один человек, а затем на место прибыло 5 или 6 человек. Они рассматривали воронку от взрывов в течение примерно 3 минут. Солдаты не производили раскапывание земли и не забирали ничего с собой. После этого на том месте никто не появился. Насколько я представляю, выстрелы были произведены с русской стороны, направление 1800 или 1900. С этого направления после разрывов были также слышны винтовочные выстрелы. Конец штата. Непонятно, как финны в данном случае указывают направление. Обычно на западе принято указывать его по циферблату часов. Но тут есть число 25, хотя возможно, это ошибка при переводе. Либо всё же направление дано непонятным мне способом. Кстати, двух этих направлений уже достаточно, чтобы примерно установить местоположение орудия. Но финны, ребята умные, они и про скорость звука знают. Судя по показаниям Саволайнина, Стреляющая орудие было очень близко от линии границы, поскольку он, Якобас, слышал ещё и винтовочные выстрелы. То есть, по его показаниям получается, что орудие стреляло как бы вдоль границы и перпендикулярно линии его наблюдения. А Пеканин, наоборот, как бы стоял на линии огня Так и видятся доблестные пограничники и шутскоровцы на нищей Финляндии, стоящие на своих постах всё время дежурства с секундомерами в руках в ожидании возможных выстрелов. Однако время между выстрелами у всех наблюдателей в кавычках одинаковое 20 секунд. И как же понять то, что все стояли в разных положениях относительно линии огня, но дружно замерили одинаковое время, да ещё и такое большое. Если мы сделаем обратный расчёт выстрелов, которые описал рядовой Пекани, и которые велись прямо в его направлении, то получится, что снаряд 1,5-2 километра летел 29 секунд. Средняя скорость артиллерийского снаряда получается 50-60 метров в секунду. Это при том, что стрела, опущенная из лука, летит со скоростью до 100 метров в секунду. Тогда это из чего стреляли? Из рогатки. Афины, видишь ли, на основании показаний этих солдат сделали еще и расчеты, на основании расчета скорости распространения звука. Но давайте и мы их сделаем. В случае с Пеканином, который находился на одной линии с линией огня, рассмотрим огонь из всего артиллерийского оружия РККА, имевшего минимальные в артиллерии начальные скорости полета снарядов. Это 82-х и 120-мм минометы и полковая 76-мм пушка. Поскольку этот Пеканин решил, что стреляли из миномета, то надо считать, что калибр орудия был не очень велик. При стрельбе на предельные дальности скорость выпускаемых этими орудиями мин и снарядов была соответственно 211, 272 и 387 метров в секунду. Поскольку это начальные скорости снарядов, а снаряды летят по крутой траектории и скорость их к концу полета падает, то я их среднюю скорость относительно земли приму, Соответственно, 110, 165 и 220 метров в секунду. Это мало, поскольку получается, что при выстреле под углом 40-45 градусов к концу полета снаряд должен иметь чуть ли не нулевую составляющую горизонтальной скорости. Ну ладно. И чтобы по примеру финнов и на основании скорости распространения звука рассчитать расстояние до стреляющего орудия, составим простенькое уравнение, в котором это расстояние, деленное на скорость звука, приравниваем к этому же расстоянию делённому на горизонтальную скорость снаряда плюс эти пресловутые 20 секунд. Получим, что для того, чтобы мина 82-миллиметрового миномёта разорвалась через 20 секунд после того, как Пеканин услышал выстрел, миномёт должен был находиться в 3,3 км от места разрыва его мин. Но у этого миномёта предельная дальность стрельбы 3 км. 120-миллиметровый миномёт должен был находиться на удалении 6,6 км от места разрывов его мин, но у него максимальная дальность стрельбы 5,7 км. Полковая пушка должна была находиться в 13,2 км от места разрывов её снарядов. Но у этой пушки предельная дальность стрельбы 8,5 км. То есть у Красной армии не было такого оружия. чтобы при стрельбе в направлении противника была услышана разница между выстрелом и разрывом в 20 секунд. А вот если считать, что выстрелы произведены из финского 81-мм миномета из-за спины пограничников со расстояния 1-1,5 км через голову финских наблюдателей у границы и на километр перед ними, то тогда выстрел ими будет услышан примерно через 3-5 секунд соответственно. А разрыв через 21-26 секунд. Разница между звуком выстрела и звуком разрыва как раз и будет 18-21 секунду, то есть около этих пресловутых 20 секунд. В свете этих расчётов с помощью скорости звука получается, что этот финский командующий артиллерией под наблюдением Мённергейма и командовал огнём финского миномёта, обстреливающего советский гарнизон в Майниле. Надо думать, что у него был секундомер, и это он засёк разницу во времени между выстрелами и разрывами в 20 секунд. И он же, не подумавши, надиктовал финским солдатам их объяснение, с дуру предложив им всем вписать эти 20 секунд. Хотел как лучше, как умнее. Финны не могли больше ждать. И это неуклюжее враньё по поводу инцидента который, казалось бы, яйца выведенного не стоит, приводит к мысли, что финны действительно обстреляли советскую территорию, провоцируя СССР на войну. Но СССР, как говорится, сегодня повёлся не на эту провокацию, а на наглый отказ финнов отвести их автомобилизованную армию всего на 20-25 км от границы. Замечу, что это расстояние не случайно и выбрано, чтобы не оскорблять финнов Им предлагалось отвезти войска не за линию Маннергейма, а до нее. Ответ последовал столь наглый, что, по сути, именно он переполнил чашу терпения СССР. В ноте СССР об этом говорится прямо. Пункт 2. Отказ правительства Финляндии отвезти войска, совершившие злодейский обстрел советских войск, и требования об одновременном отводе финских и советских войск, исходящие формально из принципа равенства сторон, и завлечают врождённое желание правительства Финляндии держать Ленинград под угрозой. На самом деле, мы имеем здесь не равенство в положении финских и советских войск, а наоборот, преимущественное положение финских войск. Советские войска не угрожают жизненным центрам Финляндии, ибо они отстоят от них на сотни километров, тогда как финские войска, расположенные в 32 км от жизненного центра СССР Ленинграда, насчитывающего 3,5 млн населения, создают для него непосредственную угрозу. Не приходится уже говорить о том, что советские войска, собственно, некуда отводить, так как отвод советских войск на 25 км означал бы расположение их в предместях Ленинграда, что является явно абсурдным с точки зрения безопасности Ленинграда. Предложение советского правительства об отводе финских войск на 20-25 км является минимальным, ибо оно составит своей целью не уничтожение этого неравенства в положении финских и советских войск, а лишь некоторое его смягчение. Если правительство Финляндии отклоняет даже это минимальное предложение, то это значит, что оно намеренно держать Ленинград под непосредственной угрозой своих войск. Пункт 3. Сосредоточив под Ленинградом большое количество регулярных войск и поставив таким образом важнейший жизненный центр СССР под непосредственную угрозу, Правительство Финляндии совершило враждебный акт в отношении СССР, несовместимый с пактом о ненападении, заключённым между обеими странами, отказавшись же отвести войска хотя бы на 20-25 км после произошедшего залдийского артиллерийского обстрела советских войск со стороны финских войск. Правительство Финляндии показало, что оно продолжает оставаться на враждебных позициях в отношении СССР. не намерен считаться с требованиями пакта о ненападении и решила и впредь держать Ленинград под угрозой. Но правительство СССР не может мириться с тем, чтобы одна страна нарушала пакт о ненападении, а другая обязалась исполнять его. Ввиду этого советское правительство считает себя вынужденным заявить, что из сего числа оно считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта о ненападении, заключённого между СССР и Финляндией. и систематически нарушаемого правительством Финляндии. И повторю, если вдуматься, ничего удивительного в этом инциденте нет. К декабрю 1939 года финны уже второй месяц, как объявили и провели мобилизацию армии, доведя её численность до полумиллиона человек, и были полностью готовы к войне. А СССР её всё не начинал и не начинал, пытаясь решить вопросы переговорами. Тут надо понимать, что объявление мобилизации это и есть объявление войны, поскольку это настолько дорогое мероприятие, что его иначе понимать невозможно. Примером можно привести начало Первой мировой. Россия в защиту Сербии объявила мобилизацию, как бы с угрозой воевать с всего лишь с союзницей Германии, Австро-Венгрией за Сербию, но зная, что Германия обязана будет вступиться за Австро-Венгрию. Германия потребовала прекратить мобилизацию. Россия отказалась. Германия объявила себя в состоянии войны с Россией, чтобы самой успеть провести мобилизацию для войны с Россией. Или в пример можно привести отказ Сталина объявить открытую мобилизацию до нападения Германии на СССР, чтобы ни в коем случае не выглядеть напавшей стороной. Повторю. Объявление мобилизации это и есть объявление войны. А финны, повторю, уже полтора месяца как отмобилизовали в армию каждого седьмого жителя. Убытки Финляндии от потери трудоспособного населения росли с каждым днём. Финны не могли уже ждать, и СССР понимал, что финны уже объявили ему войну, но нагло хотят остаться пострадавшей стороной, поэтому будут делать всё, чтобы спровоцировать СССР на первый выстрел. Поэтому-то СССР и не спешил. Он изматывал Финляндию экономически. Хотя немцы уже и стояли у границы с СССР, хотя Англия и Франция отказались от союза с СССР против немцев, а сами с немцами не воевали. У СССР не было необходимости ускорять войну с финнами провокацией. Вот именно с этих позиций нужно смотреть и на сам инцидент в Маниле, и на такую как бы благодушную реакцию СССР на него. А сами финны открыто начать войну не могли. иначе в Лиге наций за них не проголосовали бы даже Уругвай с Колумбией. Приходилось провоцировать СССР таким вот незатейливым способом. Кстати, о Лиге наций, мамочки ООН, которая в те времена тоже была проституткой, как её дочка сегодня. В те годы агрессивность Финляндии была очевидна. Ведь если СССР, начав войну, решил захватить Финляндию, то остальные скандинавские страны становились в очереди. Они должны были бы перепугаться, они должны были бы немедленно вступить в войну на стороне финнов. Они должны были бы ополчиться против СССР всеми способами. Но Маннергейм зло вспоминает, цитата, «Впрочем, тут же снова обнаружилось, что Финляндия не может ожидать активной помощи от скандинавских стран. Если такие страны, как Уругвай, Аргентина и Колумбия, на ассамблее Лиги наций находятся, решительно встали на нашу сторону то Швеция, Норвегия, и Дания заявили, что они не будут принимать участие в каких-либо санкциях против Советского Союза. Более того, страны Скандинавии воздержались от голосования по вопросу об исключении агрессора из Лиги Наций. Конец цитаты. То есть Финляндия для соседей Финляндии, скандинавских стран, не казалась невинной девочкой, а СССР не выглядел агрессором. Вот так. Необходимое исправление. На 17 минуте 31 секунде перед словом 2 секунды следует читать минус 2 секунды. Таким образом, весь абзац будет звучать так. Если же пушка стреляет на нас, то звук её выстрела мы услышим примерно через те же 9 секунд после выстрела. Звук разрыва снаряда примерно через 4 плюс 1 разделить на 0,33 равно 7 секунд после выстрела. А время между тем, как мы услышали выстрел и разрыв, будет 7 минус 9 равно минус 2 секунды. То есть сначала мы услышим звук разрыва, а через 2 секунды звук выстрела.